с развитием науки бог со своими небесными и земными подручными отодвигался всё дальше и дальше, становился всё более и более абстрактным и всё менее и менее влияющим на что-либо. И в конце концов, в XVIII веке он совсем как-то подростварился. В образованной Европе стал набирать обороты атеизм. Бог стал ненужным, ненужным не крестьянам, которые корячились в поле, а той же французской аристократии, тем же энциклопедистам, которые в своих сочинениях высмеивали тёмные предрассудки древности. Они жили хорошо и Бога забыли, как забыли его когда-то аристократы древнего Рима на самом взлёте империи. И только потом, когда империя начала рушиться, Люди снова впали в детство, и одна из провинциальных еврейских сект заразила слабеющий социальный организм. Бог не от хорошей жизни. Горизонный вопрос. Почему же тогда, даже сегодня, и даже в благополучных странах Ещё встречаются люди, которые верят в бога, колдовство, астрологию и произносят фразу: "Не знаю, но что-то такое всё же есть". Почему такие тараканы в головах? Откуда они лезут? Да всё оттуда же, из-под животного фундамента, на котором базируется разум. В обыденной жизни работает интеллект, но когда он сдаёт свои позиции, просыпается опасливый зверь. Стоит человеку попасть в автомобильную аварию и оказаться на больничной койке, как он впадает в грусть и поневоле задумывается: "Ну почему я? Нет ли в этом какой-то закономерности? Может, я что-то не так сделал?" Трубу горячую прорвало в квартире. Господи, за что мне это? Или просто о смысле жизни задумался человек, вспомнив, что смертен. Да неужто всё так вот и закончится? Не может быть. Не хочу. И чем слабее в гражданине сапиенс, тем большую власть приобретает в нём зверь homo. Ведь homo, как многие высокоорганизованные животные, имманентно сакрален. Но пока всё складывается благополучно. Современный человек, если и задумывается о боге, то только чисто теоретически. Но, ну, например, личность ли Бог? Если Бог един, то личность и он быть никак не может, потому что по самой этимологии слово личность есть то, что отличает от других схожих. Каждый из нас личность настолько, насколько он отличается от другого себе подобного. Будь все люди одинаковы, о какой личности можно было бы говорить о Богу, от кого отличаться, если он один? вообще ни с кем могла сформироваться и обозначиться его индивидуальность. А если Бог не личность, он полностью совпадает с природой. И что тогда остаётся от религии? Бог, будучи предельным абсолютом, слишком уязвимая для логики фигура. Если он всезнающий, значит, он всемогущ. Но если он всемогущ, Значит, у него нет никаких желаний. Всё, что он мог теоретически пожелать, давно и мгновенно сбылось. А если у него нет желаний, значит, он бездействует, то есть никак не проявляет себя в этом мире, то есть не существует. Исходя из религии вообще, из священных текстов в частности, можно вывести и доказать любые утверждения, в том числе и утверждения прямо противоположны. Да вот хотя бы. Утверждение номер один. Верить в Бога выгоднее, чем не верить. Если ты веришь, и Бог есть, тебе обломятся райские кущи. Если веришь и Бога нет, то, ты ничего не теряешь по сравнению с атеистом строго говоря это неверно но в данном рассуждении душевные и физические затраты на поддержание веры считаются пренебрежимо малыми по сравнению с грядущими дивидендами в виде райских наслаждений а вот если ты не веришь а бог есть тебе обломится таких адских радостей что мало не покажется утверждение номер 2 Не верить в Бога выгоднее, чем верить. Попадает ли в рай верующий, ещё неизвестно, ведь он в жизни грешил. Неверующий же человек попадает в рай совершенно точно, ибо не ведал, что творил. Да, он при жизни совершал действия, подпадающие под определение греха. Но поскольку ни в какие грехи и прочую злобу совершенно искренне не верил, С него и взятки гладки, ведь известно, что каждому воздастся по вере его. Согласитесь, знать, что сие действие — грех, и тем не менее совершать его — совсем не то же самое, что творить аналогичное действие на голубом глазу. Кто больше виновен, тот, кто совершил действие, или тот, кто совершил заведомо запрещенное действие? Еще пример. Утверждение номер 1А. Если нет бога, то всё дозволено. Известная максима. Утверждение номер 2А. Если бог есть, тогда всё дозволено во имя его. Менее известная, но широко практикуемая боговерами максима. Кстати говоря о то, том, что из религии выводится прямо противоположное утверждение, Было давным-давно известно богословам. Средневековые схоласты развлекались тем, что доказывали прямо противоположные тезисы, основываясь на одних и тех же священных текстах. Как сказал однажды умный человек Анатолий Вассерман: "Религия не предлагает конкретный выбор. Она оправдывает любой выбор" который человек сделает самостоятельно, хоть по внутреннему побуждению, хоть под внешним воздействием. Религия даёт нам в руки не компас, но в лучшем случае флюгер. Но это всё понятно только тогда, когда включён холодный разум. А если припирают страх или тоска, человек часто не слышит голоса разума. Есть люди, прожившие целую жизнь, но так голосу разума ни разу и не внявшие. Вся их жизнь сплошное сумасшествие, битьёл бомв в пол, самоистязание. Был, скажем, такой чувак на Руси, которому неожиданно пришло в голову, что Богу будет очень приятно, если он усмирит свою плоть, дав обед за всю свою жизнь ни разу не лечь и не сесть. Поскольку Бог этому монаху помогать в столь дикой причуде отказался наотрез, а организм требовал отдыха, монах решил обойти свой собственный запрет. Его подручные вбили в стену две балки, тот на них вешался под мышками и так в полувисячем положении спал и отдыхал всю жизнь. Стал святым, монастырь даже в его честь построили. В наше время парню, конечно, помогли бы, набрали 03, галоперидольчиком покололи, глядише вылечили бы. Нынче люди в цивилизованных странах стали культурными, и даже религиозные фанатики там не заковывают себя в вереги и не хлещут вервям до крови на глазах у изумлённой публики. А выходят с плакатами на демонстрации. Но в некоторых некультурных странах Религиозные фанатики ещё взрывают себя бомбами. Однако в любом случае спорить с фанатиками себе дороже. Это тяжёлые невротики. Кстати, первейший признак невротика или человека, обладающего каким-то глубоким комплексом, они всегда срываются на крик и гнев, когда обнаруживают невозможность логически обосновать правильность своей позиции. Они крайне обидчивы и раздражительны. Такие типы могут быть очень агрессивны и опасны, как, например, ближневосточные мусульмане. Там целый регион психологически травмированных людей. О них мы ещё поговорим чуток попозже. А пока запомним, что чем богаче, развитее и прогрессивнее страна, тем меньше в ней фундаментализма. Поскольку фундаментализм прямое порождение негибкой деревенской морали. В современном цивилизованном мире место бога занял человек. Поэтому пост-индустриальные люди живут не для бога, а для человека, то есть для себя. И прежний деревенский бог, суровый каратель, ныне является только приметой отсталых и тормозом для преуспевающих. Религия с ее ритуальностью дрейфует вместе с обществом. Появляются попы-женщины, священники начинают потихоньку благословлять однополые браки, при этом и брачующие, и брачующиеся старательно забывают, что жестокосердный бог, сотворивший мир, прямо требует убивать гомосексуалистов. Нет, с современными верующими говорим, очень даже можно работать. Они гибкие. Основной конфликт, который разыгрывается в головах современных верующих, это конфликт между человеком и богом. Их главная беда в том, что они никак не могут решить, чью же сторону принять в этом конфликте. Кого предаст боговер, если, скажем, нужно будет публично проклясть своего бога? или отречься от него ради спасения или простого благополучия друга, который в своё время очень много сделал для этого боговера. Кого предаст боговер друга или абстракцию? А ведь Бог не зря явился в мир в облике человека, дав тем самым весьма прозрачный намёк на правильный выбор. Тот выбор, который каждый из нас должен сделать в своей душе. Выбрав Бога, ты предашь Бога. Выбрав человека, выберешь Бога. Вот так примерно можно работать с современными верующими.